Велиград. Простая часть. Болгарские новости и древности. Выезд миссии в Моравию не мог состояться, пока братия не решили про себя годовой круг славянских церковных служб по господним и богородиченным праздникам и по всем дням недельным собран. Пора укладывать книги в дорогу. Время их готовности обозначилось только к весне 864 года. На удачу завершения переводческих трудов совпадало с благоприятными переменами, которые открывали братьям возможность наиболее короткого и наиболее теперь безопасного пути в известную им Моравию через болгарские земли. Ещё год 2 назад такое было бы просто невозможно, пока в Константинополе принимали послов из Моравии, Балгары, оказывается, участвовали в совместных с Людовиком немецким военных действиях против того же самого князя Ростислава. А летом прошлого года Болгарию настигли сразу две беды: сильные землетрясения и голод. В поисках пропитания хан Борис дал своим воинским отрядам отмашку для хищнических нападений на сельские угодья ромеев в афрокийских землях в который раз северные соседи воровато воспользовались тем, что лучшие армейские силы империи были отвлечены походом на арабов. Но как только в сентябре 863 года стратик Петрон, брат Кесаря Варды, вернулся в столицу с вестью о решительной победе над эмиром Милетены Амаром, Василевс и Кесарь объявили, нужно теперь же, не откладывая надолго, самым суровым образом наказать хана Бориса. Против него отправлялись сразу и большое сухопутное войско, и морская эскадра. Последней предписывалось ударить в тыл с высоткой на понтийском побережье Болгарии, воевать так в открытом бою, а не из-под тишка. Узнав о размерах готовящейся расправы, Борис изготовился было к отпору. Но почти тут же запросил Мира и пощады, и чего уж Рамей никак не ожидали, вдруг выразил желание креститься. И не только сам, но и весь его двор, и весь народ болгарский крестится. В чистоту такого намерения многие бывалые рамеи отказывались верить. Молодой, но коварный хан просто-напросто петляет, выигрывает время, кровь разбойных кочевников уже отравлена неизлечимой ненавистью и завистью допустимо ли забыть какие кровавые погромы учинял в предградьях константинополя лютый хан крум сколько вырезал беременных женщин священников и монахов сколько храмов превратил в груды камней моего отпрыски надолго ли поумнели болгары лавки просить мира но ещё ловчее вероломно его нарушать И все же именно теперь, когда Константин с Мефодием готовились к отправке в неблизкий путь, при дворе и в патриархии намечалась еще одна подготовка, но куда более размашистая, с сугубым усердием. Крестить не одного лишь правителя, но сразу и всех его подданных, целую страну, такое предстояло впервые за 500-летнюю историю христианской империи Константина Великого, При сравнении с подобным событием, отправка малочисленной миссии к князю Ярославу как-то вдруг потерялась, поскравнела в своём значении. К болгарам отбудет сразу многое множество священников во главе с епископом. Сам Михаил III пожелал быть крёстным отцом Бориса, которому будет дано в святом крещении новое имя, какое носит и сам император, архистратига Михаила. Да и старый языческий титул хана теперь уже неприличен будет правителю христианину. Патриарх Фотий приготовился отправить крещаемому князю большое пасторское послание. В письме этом пространная вероучительная часть с доступным объяснением главных догматов церкви, с толкованием символа веры, переиначить смысл которого чились ересиархи давние и пытаются еретики новейшие есть в его послании и рассказ о семи вселенских соборах трудами которых созидались непоколебимые основания христовой веры а в содержании письма салонские братия могли слышать от самого патриарха он ведь и их никак не отпустит в новую дорогу без отеческого благословения и без пастерского послания, которое доверяют вручить князю Растиславу. А болгарах, настырном и неугомонном северном соседе империи, Мефодий и Константин наслышаны были с малых лет. Для каждого ромея, где бы ни жил он и чем бы ни занимался, это непредсказуемое соседство было такой же стихийной данностью, как рык грозового вала или напор суховея или подземные толчки, что заставляют склотящимся с сердцем выскакивать из-под кровли. Более двух веков назад едва стали смиряться византийцы с тем, что их балканские пограничья, а также земли Эпира и Пелопоннесса самовольно заселены сразу несколькими многолюдными племенами славян, как при устье Дуная объявилась болгарская орда хана Аспоруха, В Царграде, и до этого кое-что знали о существовании болгар. При императоре Ираклии двор даже принимал хана Курбата, важного булгарского вождя, прибывшего погостить в стольный град с большой свитой и многими подарками из своих Приазовских степей. Этот предводитель несчислимого становья язычников запомнился ромеям тем, что вдруг от особой растроганности или из любопытства пожелал креститься. Вот ведь как давно случилось и как совсем недавно аукнулось. Пять сыновей, которым тот курбат оставил в наследство народ и землю, предпочли властвовать поразнь и вскоре были вытеснены со своих пастбищ войсками хазарского кагана. Аспорух, третий по счёту сын Курбата, увёл свою орду на запад, переправился через Днепр, потом через Днестр, И напоследок устроил большую стоянку на островах Дунайской дельты. Рамеи посчитали такое поведение пришельцев даже выгодным для себя, поскольку болгары, как выяснилось после первых разведок, добровольно принимали на себя обязанности пограничной службы на случай какого-нибудь очередного аварского нашествия. Возможно, Аспарух в свете родителей тоже любовался в своё время Царградом. Не потому ли с Дуная потянули его на юг, поближе к стенам великой столицы? Это были уже пределы собственно византийские, но сравнительно малозаселённые и потому недостаточно надёжно охраняемые. Он же, как и всякий кочевник, считал доблестью прихватывать то, что плохо лежит. Продвижение сопровождалось мелкими воинскими стычками и растягивалось на года, выйдя к Варне, Хан вдруг обнаружил на своём пути поселение славян из племени северитов. Хотя они тоже были здесь пришельцами, но оказались людьми с куда большим опытом обживания занятой земли, потому что уже пустили тут корни, и не такие, как у травы, а такие, как у деревьев. Они жили с самочувствием людей оседлых, хорошо приученных пахать, сеять, косить, вязать снопы, выбивать зерно из колосьев цепами. Они настроены были жить здесь постоянно, а не срываться посреди ночи со всем скарбом, чтобы нестись, не разбирая дорог, не весть куда. С того времени и начались самые для ромеев загадочные отношения между двумя чужими языками, без спросу объявившимися на Балканах. Походило на то, что вождь болгар решил не наживать себе нового врага, А обзавестись союзниками против византийцев Какой-то договор между теми и другими Неминуемо должен был завестись Но какой, если болгары и славяне Не имели ни своего письма, ни языкового родства Ну, хотя бы такой договор, что постоянно возникает на торгу Когда продавец развязывает мешок с зерном А покупатель бренчит медью в мешочке, пришитом к поясу или такой, когда он и она обмениваются только пылкими взглядами, договариваются одними лишь глазами. У оспоруха больше было крепких мужчин-воинов, чем женщин, а у славян так много оказалось опасно глазастых девушек и праздно зрелых вдовниц, красивая женщина и самого грубого вояку обучит говорить и петь по-своему ходило на то, с византийской насмешливой стороны глядя, что болгары договариваются со славянами мизи о верховной власти своего хана и его баилов и богаинов над ними, а славяне взамен договариваются о власти своего языка над болгарами. Иначе как ещё понять эту общую загадку их непредвиденного союза? Где и у кого такое случалось, чтобы покорители начали перенимать язык покорённых. Пусть не сразу, а через 2-3 поколения, но всё же начали, и пусть не упрямые мужья, но их дети от славянок залепетали на языке матерей. Впрочем, Аспорух немного оставлял грекам времени для подшучивания над своими хитростями. Один из его сильных воинских толчков в имперские стены даже принудил Василевса Константина Паганата заключить с ханом позорный для себя мир и выплачивать болгарам дань. Вряд ли Аспарух рассчитывал, что так теперь будет всегда и что в конце концов он завладеет самим царьградом, но уж точно в мечтах ему виделась держава, не уступающая в мощи и богатстве колоссу Второго Рима. Обычно в отношениях между двумя соседями слишком много и если не все – отсчитывается от самых первых поступков как бы ни были потом даже на века вперёд страны соседей взаимно великодушны и незлопамятны, но самые первые поступки тотчас уходят в ствол поведения, проникают до самых его неследимых глубин и способны снова и снова вдруг вырываться наружу, срывая на ходу как ветхое трепё покрывы и великодушия и незлопамятности. По византийским хроникам выходило, что начало болгарского царства в Балканской Мизии с главным поселением в Плиске отсчитывать можно примерно с 670 года от Рождества Христова. В те же десятилетия, когда Аспорух привыкал к новому местожительству, другая орда болгар, которую возглавлял его родной брат Кубер, пошла искать лучшие доли прямиком на запад и достигла Паннонии. Не ужившись на новом месте с аварами, которые там уже вовсю хозяйничали, Кубер повернул на юг, почти беспрепятственно проник в собственно ромейские владения и тут, как и оспорух, обнаружил перед собой многочисленные поселения славянского рода племени. Звались они, правда, по-другому, не севириты, а друговиты но витяни кубер со старухом ни о каких таких совместных действиях против империи да ещё и в связке со славянами заранее никак не могли договариваться в том числе и по тому не могли что вовсе не предполагали встретить в северных пределах византии кого-то ещё кроме самих хамеев так при стечении обстоятельств которых не могли заранее предвидеть ни болгарская ни славянская сторона Закладывалось новое на Балканах языческое сообщество по одним понятиям ханства, по другим царства, по третьим даже империя. По разумению тогдашних ромеев, оно было ни тем, ни другим, ни третьим, а большой и досадной непредсказуемостью. Здание закладывалось почти за 200 лет до того, как князь Борис, правнук хана Крума и сын хана Крума Присияна вдруг решил креститься, а салунские братия собрались через болгарскую землю, ещё недавно совсем непригодную для путешествия, отбыть на север от неё. Дорога к Дунаю. Уже привычная нам незадача. Если известно, как было, то остаётся или отложить всякое розыскание, или подумать о том, как скорее всего Это нечто могло быть. Скорее всего, при сложившихся благоприятных условиях передвижения, братьям из Константинополя предстояло идти через их родительскую Солунь. Этот город, где они появились на свет и взросли, слишком рано исчезает со страниц их житий. Но можно ли допустить, что они десятилетиями жили, не вспоминая о нем, не порываясь в своих мыслях к материнскому дому, к алтарю святого Дмитрия, к торговым навесам Агоры, где когда-то ласкало, будоражило и щекотало их слух речь славян-землепашцев. Звуки ее то проливались, словно молоко из глиняного кувшина, то цокали, как копытца, жужжали, будто жуки, трещали, как ореховые скорлупы, стиснутые в крепких под цвет ореха кулаках. Была ли еще теперь жива мать? Благословила ли, скрывая от них слёзы на новое, смертельно опасное, как всегда, подорожье, или пришли уже не к родному порогу, а к плетен над гробе, светлеющего рядом с отцовым камнем, поблёкшим под солнцем и ветрами? Имелся ли у них в запасе хоть один вечер, чтобы, взобравшись на плоскую и тёплую крышу родительскую, как забирались в детстве, никуда уже не спешить? Не слышать ни дыхания своего, ни стука сердца, а зачарованно и неотрывно смотреть и смотреть сверху, будто с птичьей выси, на черепичные ступени крыш, спускающиеся со широкой плавной полудугой от акрополя к подножию холма, к заливу. Бронзовеющий, зеркальной чистотой залив вбирал всю бесконечность небесной чаши, И тогда казалось, что вода держит не только небо, не только повисшие над ней паруса, но и всю землю. А когда небо наливалось синевой, и, смиряя его необмерность, прорезались первые звезды, и зеркало под ним начинало медленно тускнеть, то возникало предчувствие, что небо забирает это зеркало куда-то к себе, и там уже прибывают другие зеркала, еще больше и чище этого неба и передают свои сияния друг другу, чтобы незримыми мощными снопами восходили эти переплёски, как всегдашняя благодарная дань к самому незримому и незримому источнику света. Салунское происхождение было для братьев кладезем самых радостных воспоминаний поистине блажен кому дано оглядываясь на своё детство выбирать из него только лучшее, не желая помнить ничего стыдного, горького, безобразного. Пусть для жителей столицы, особенно людей придворного круга, само слово салунянин звучит почти так же, как простолюдин. Братьев это не смущало. Недавно ведь и Василевс при всех назвал их салунянами, добавив, чтобы им польстить, что все салуняне Хорошо говорят по-славянски. Конечно, они за таким пошлиением расслышали ещё и лёгкую насмешку извинительную в устах молодого императора. Да о чём там могут говорить салуняне со своими македонскими славянами, кроме как о ценах на овёс, ячмень, вино или баранину? А они теперь едут, чтобы со славянами, пусть не македонскими, а моравскими, может, и до македонских дойдёт своя пора говорить не обо все или о сене, или о бараньих лопатках, а о Боге. Впрочем, почему только так? Беседы будут и о озёрных плевелах, сене, овцах, козлищах, рыбах и тех же свиньях, потому что не зазорно же было и самому сыну человеческому говорить обо всём этом в притчах, когда через видимое хотел объяснить невидимое как в маленькой притче о горчичном зерне и царстве небесном или в притче о сеятеле что и перечислять Христос постоянно говорит самые простые слова доступные самым простым слушателям разве сквозь зубы с ними говорит разве языком книжников многознаек при гордых философов нет простым говорит о простом просто и достоверно Но не чудо ли это великое, никак не как ни меньше, чем чудеса исцелений, что сын человеческий говорит с человечеством самым простым языком? Он ни одного непонятного им слова не принёс и не произнёс. Разве не так же прост и превечный свет, что из незримого источника неистощимо изливается на это море, на весь мир? от Салунского холма по началу примет их в своё каменное русло старая ещё римским имперским пробитая дорога Вия Игнасия затем, свернув с неё вправо, уйдут на север долины Вардера или Струма, как его зовут славяне за стремительную силу. Затем, одолев горные перевалы, миновав древний Ниш, всё так же держась гиперборейской звезды, достигнут Дуная у впадения в него Савы, где стоит Белград по старому Сингиндум, тоже, как и ниш, обжитый когда-то легионерами Рима. А уж оттуда, не отпуская надолго из вида широкий ток Дуная, нужно еще подниматься и подниматься до самого впадения в него Моравы. Это уже она, река Моровлян, давшая имя народу и стране, На той Мораве и ждет их в своем Велеграде князь Ростислав. Был у них, как и положено, свиток с росписью рек, городов, колодцев, надежных стоянок, горных мостов, речных переправ, бродов. Была в обозе достаточная поклажа, чтобы не оголодать за недели пути, Был для них из имперского монетного двора отсыпан тежоленький вес в золоте, серебре и меди с изображениями Василевса Михаила, чтобы не пришлось бедовать ни в пути, ни на месте. Была, разумеется, приdana обозу внушительная стража, пусть видит дорожные забияки, что важные следуют люди, с которыми не стоит шалить. Были при них на случай пограничных и таможенных дознаний и придирок Подорожные грамоты, скреплённые печатями императора, и нужно им было иметь с собою людей, без которых никакая миссия такого рода немыслима. Как можно служить службу без уставщика регента и хотя бы двух-трёх певчих? Как служить без икон Спасителя и Матери Божией, без образов, посвящённых самым великим праздникам года, самым чтимым святым? А это значит, как можно было выехать без своего иконописца, хотя бы одного для начала? И не стыдно ли будет прибыв на место признаться, что в ППХ-ах забыли дома запас свечей, масло для лампад, мирра для таинств и ладана для воскурений? И никак не могли приехать без нескольких учеников, способных сослужить в храме, читать славянское письмо, толкова переписывать книги? начиная с того, что размерять и сшивать для них листы пергамента, мастерить прочные кожаные обложки, натянутые на деревянную основу, а к ним прикреплять бронзовые застёжки-жуки, чтобы книга закрывалась плотно, не пропуская на свои страницы сырость. Вспомним про наше, скорее всего, прикинем, что учениками, наверное, были монахи или послушники из полихрона или других монастырей Малого Олимпа, где братья уже подобрали себе одарённых и надёжных единомышленников из славян. Но не станем спешить. Достоверные имена учеников, точнее, лишь немногих из них, появятся и у нас, но позже, когда получим достаточное основание, чтобы эти имена назвать. Имя всегда и каждый раз единственно. Имя не шуточна чтобы с помощью его пускаться в произвольные допущения, даже с самыми благими намерениями. Было и ещё одно имя, столь для братьев значимое, что и произносилось то вслух лишь в ежедневных молитвенных обращениях Климент. Как могли они отправиться в путь без ковчежца с его мощами? И, конечно, как не менее ценную для них часть обоза везли книги по сути целую библиотеку наиболее необходимых те, что уже готовы были для грамовых служб на славянском языке и те из греческого церковного обихода, что ещё нуждались в переводе на славянский. Вторых было понятно больше, чем первых. Потому и в пути, не отвлекаясь на зрелища, привычно для них однообразные, что в долинах, что на горных перевалах, то и дело испытывали надобность книги эти распахивать совсем новенькие, коробившиеся на сгибах листов или старые, зачитанные до рыхлых вмятин на углах страниц. И нужно было для своих свежих черновых записей с особым старанием макать перья в сосуды кипучих чернильниц, чтобы на дорожном ухабе не расплылась по листу досадная лужица. Константин, с уже вошедшей в привычку придирчивостью, просматривая недавние переводы, обнаруживал, что нужно не щадя прежних усилий подбирать и подбирать новые, более точные, более близкие будущим слушателям и читателям слова. К примеру, евангелист Матфей в своём рассказе о воскрешении умершей девочки называет её отца по-гречески начальником. Но куда понятнее и ближе станет для Славинина человек умоляющий Христа о спасении дочери, если вместо безликого начальник поставить князь. Тот же Матфей в том же рассказе о дочери князя называет её по-гречески девочка. Но он-то философ знает, что когда Славинин хочет придать этому смыслу особую стыдливую красоту взросления, он скажет иначе девица. И по тому пишет и Воста девица. В подобном же рассказе у Евангелиста Марка есть и другое греческое понятие, означающее ребёнка, будь то мальчик или девочка. Марк приводит их оба, и то и другое, но у славян для различения возрастных ступеней существует ещё одно выразительное слово. И по тому философ Вместо одного из них решительно ставит отроковица. Есть и у греков ласковое обращение к ребёнку, перевести его можно как сынок, дитя, но когда Константин встречает это сынок дитя в рассказе Матфея о расслабленном мальчике, он ставит не менее ласковое славянское чадо. Дерзай чадо, восклицает Христос об отряе увечного ребёнка встать со своего ада как ни треска, как ни скучна подчас дорога не могут забыть братья о необычности происходящего с ними это не они это сам Христос ведёт их к славянам дождутся и славяне господа своего они ведь тоже Христовы чада не сироты не подкидыши сын человеческий и с ними хочет говорить на их языке просто без фарисейских умствований, а потому и ты дерзай неустанно, чадо философ, и ты чадоми Фодий мужествуй.